Возвращение в современность В 1955 году я переводил стихи к роману Фейхтвангера Гойя. Это была сенсация. Знак благих перемен. Отказ от недавних предвзятостей. Фейхтвангер был одним из популярнейших писателей поколения наших отцов. Они еще доверчиво читали зарубежные романы «Ремарка», «Олдингтона», «Драйзера». В декабре 1936 года Фейхтвангер приехал в Москву. Я помню его фотографию в газете. Маленького, в очках, в зимней шапке. Фейхтвангера принимал Сталин. Газеты сообщали, беседа длилась свыше трех часов. То было неповторимое время. Столетие со дня гибели Пушкина превратилось во всенародное, с огромным размахом проводимое чествование. Орден Ленина первыми в новом 1937 году получили Вишневский и Дзиган, создатели фильма «Мы из Кронштадта». Орден трудового красного знамени композитор Дунаевский и поэт Лебедев-Кумач. Вся страна пела легко на сердце от песни веселой. Старая артистка Яблочкина, которая играла еще при Островском, выступила со статьей «Хочется жить». Ночью во дворах напротив художественного театра жгли костры. Грелась очередь, те, кто мечтал попасть на Анну Каренину с Тарасовой и Хмелевым. Неподалеку, на Большой Дмитровке, в фисташкового цвета здании Октябрьского зала Дома Союзов, шло леденящее сердце действо — суд. Фихтвангер побывал на процессе. 12 декабря 1937 года В день первых выборов в Верховный Совет СССР я купил на лотке на Сретенке брошюру «Леон Фейхтвангер. Москва, 1937». Она хранится у меня и сейчас, эта книжка. Брехт назвал ее «Маленьким чудом», а самого Фейхтвангера сравнил с Тацитом. О своих впечатлениях Фейхтвангер писал Когда из гнетущей атмосферы и демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко. Здесь не прячутся за мистически пышными фразами, здесь господствует разумная этика. С течением времени образ Фейхтвангера стал куда-то отступать, растворяться. Писатель жил в эмиграции, о нем мало кто знал. Известно было, что во время войны ему чудом удалось бежать из оккупированной нацистами Франции. Вынырнул он в Калифорнии. В 1948 году в журнале «Новый мир» была помещена статья Миллер-Будницкой «Космополиты из литературного Голливуда». Сдавать экзамен по современной зарубежной литературе было тогда одно удовольствие. Одно за другим из программы вычеркивали имена «Джойс», «Пруст», «Селин», «Дон Пасос», «Хемингуэй», «Синклер-Льюис», «Эптон Синклер», «Пристли», «Моэм», «Фихтвангер» из американских писателей издавали, кажется, только Фаста и Мальца. Говард Фаст, 1914-2003, американский писатель, автор социальных, детективных и фантастических романов и рассказов. В 1944 году вступил в Компартию США. В 1953 году стал лауреатом Международной Сталинской премии за укрепление мира между народами. В тот период был очень популярен в СССР. После выхода в 1957 году книги «Голый бог. Писатель и коммунистическая партия» о его отношениях с левым рабочим движением, имя Фаста в СССР было предано забвению. Альберт Мальц, 1908-1985. американский писатель и сценарист, работал в Голливуде, номинировался на «Оскар». В 1947 году попал в «Голливудскую десятку» или «Черный список Голливуда» деятелей культуры, которым не давали заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений. Благодаря репутации лояльного к коммунизму писателя, почти все произведения Мальца были переведены и опубликованы в СССР. В своей статье Миллер Будницкая объявляла Фейхтвангера прислужником Уолл-стрита, космополитом, апологетом англо-американского империализма, фальсификатором истории. Прошло несколько лет, и в журнале «Огонек» о Леоне Фейхтвангере написал Анатолий Сафронов «Для нас он просто один из самых крупных писателей, живущих сейчас на Земле». Вместе с Николаем Грибачевым он был радушно принят фейхтвангером в его доме в Лос-Анджелесе. В вузовские программы вернулись все перечисленные вышекрупные писательские имена. Правда, теперь из программы выпал фаст. Но разве он был крупным писателем? В 1957 году, в связи с празднованием 40-летия Октябрьской революции, Редакция журнала «Иностранная литература» обратилась к зарубежным писателям с просьбой высказаться о великой дате. Фейхтвангер прислал стихотворение «Песня павших», сопроводив его следующими строками. «Эти стихи я написал и обнародовал во время Первой мировой войны, за два года до Октябрьской революции. Ныне, когда революция уже победила и доказала сорокалетием своего существования, что она изменила облик мира на века, строки эти кажутся мне глубоко обоснованными. Мертвые пали не зря, и ожидания их были не напрасны. Песню «Павших» я переводил по машинописному, присланному фейхтвангерам тексту. «Мы здесь лежим, желты как воск, Нам черви высосали мозг». Каким-то образом моя жизнь оказалась связанной с фейхтвангером. Книга фейхтвангера «Семья Оппенгейм» была первым немецким романом, прочитанным мною в подлиннике. В школе, в старших классах, на уроках немецкого мы пробовали читать выходивший в Москве журнал «Дасворд». Его редакторами значились фейхтвангер, Бреддель и Брехт. От журнала шли на нас волны немецкого языка, Стихи Бехера, Вайнерта, проза Стефана Цвейга. Однажды в журнале «Das Wort» я увидел стихотворение со странным названием «Мышиная баллада», странно подписанная «Куба». Курт Бартель, псевдоним Куба, 1914-1967, немецкий поэт-антифашист. С юных лет интересовался политикой, в 1933 году вступил в СДПГ. после прихода к власти нацистов, эмигрировал в Чехословакию. В 1946 году вернулся в Германию, работал редактором в партийном издательстве диц С 1949 года занимался только литературной деятельностью. С 1956 года и до своей кончины являлся главным драматургом Ростокского народного театра. Немецкий язык был тогда в Москве популярен. Это был как бы язык антифашизма, язык Коминтерна, язык Красного Веддинга и Флорисдорфа. В школах его изучали больше, чем какой-либо другой иностранный язык. Волны немецкого языка шли и от песен молодого певца фронтовца Эрнста Буша. Он пел их в Москве перед тем, как отправиться в Испанию в интербригаде на фронт. Примечательно, что тогда мало кто из нас думал о том, что на этом же языке произносит свои речи Гитлер. Но впервые живой разговорный немецкий язык, не домашний, не школьный, а прямо из Германии, я услышал в кинофильмах «Петер», «Маленькая мама» Екатерина, в которых играла артистка Франческа Гааль. Тогда я не подозревал, что говорит она по-немецки с венгерским, а еще точнее с пештским акцентом. что артистка она вовсе не немецкая, а венгерская, и в Будапештском веселом театре успешно выступила в ролях Элизы Дулиттл в «Пигмалионе», Полли в «Трехгрошовой опере» и Ани в «Вишневом саде». В начале же 1930-х годов, благодаря продюсеру Джо Пастернаку, стала звездой экрана. Еще до Петера славу ей принес фильм «Паприка». Ничего я этого, конечно, не знал, когда на фасаде кинотеатра «Форум» вдруг увидела, ослепившую меня из кусков зеркальных стекол рекламу. А потом, попав в зал, обмер. На экране появилась переодетая мальчиком девочка и запела: «хорошо, когда удачнчесть, хорошо, когда работа есть. Петр ошеломил Москву, и хотя рецензенты писали, что фильм сурово обличает социальное неравенство в буржуазном мире, Влекло к нему толпы московских зрителей совсем иное. Музыка, дивная актриса, красивая жизнь, сверкающие лаком лимузины, шикарные туалеты, хризантемы в петлицах. В течение ближайших пяти-шести лет миллионы зрителей Петера и маленькой мамы рухнули в бездонные пропасти, погибли в муках, в огне, во мгле. Но это было потом. А в 1935-1936 годах светилась на экране маленькая фигурка, и люди напевали танго из Петера и наслаждались полуторачасовой негой. Европа двигалась к пропасти в ритме танго. Легкая музыка, тяжелая судьба. В детстве, в школьные годы у меня были тайные от всех игры. Сначала я сам с собой или сам для себя играл в суд, печатал на пишущей машинке грозные определения, приговоры, обвинительные заключения с беспощадной до замирания сердца подписью «Верховный прокурор СССР». Дальше шел розчерк, какая-нибудь выдуманная фамилия. Один из таких секретных документов я случайно обронил в школе. Бумагу нашли, отнесли к перепуганному директору, Он тут же вызвал моего отца. Они разговаривали долго при закрытых дверях. Дело могло принять серьезный оборот, попахивало политическим хулиганством, дискредитацией, чем-то еще. Отец рассказывал, что защищал меня так. «Дети врачей играют во врачей, дети юристов в юристов. Это ведь так понятно». Может быть, директор согласился с этим аргументом, все обошлось, но случай с документом запомнился. Шок разоблачения чего-то тайного во мне. Другой тайной игрой была игра в отметке. Каждый предмет — литература, история, химия, алгебра — считался участком фронта. Каждый участок имел своего командующего. Я придумывал для них фамилии, имена, рисовал их изображения — Самым выдающимся командующим был некто Васильев с пышными усами, с густой расчесанной надвое шевелюрой. Нечто вроде наркома из старых питерских рабочих. Он отличался успехами в литературе, добиваясь побед в виде отлов. Поэтому я перебрасывал его на самые трудные участки. Если погибала химия, он возглавлял химический фронт. Если геометрия — геометрический. И он, как ни странно, спасал, вытягивал хотя бы на УД. Помню еще одного с какой-то нелепой фамилией Мейерверт. Спокойное, холодное лицо. Он ведал в меру сложной ботаникой, завоевывал неизменные хор, на большее и не претендовал. Я его так и не повышал в должности и лишь однажды поставил на слабый участок, на черчение. Он и там принес мне хор, после чего вернулся на свою ботанику. Недавно я просмотрел подшивки газет за те годы. Фотографии, снятых при ярком солнце танкистов в шлемах, пограничников, летчиков, мужественные лица наркомов и командармов. Да, время было действительно необычайное, сложное, страшное, неповторимое. Мать моя купила пишущую машинку «Монарх». На двери дома появилась вывеска «Переписка на пишущей машинке». В дом повалили посетители. Главным образом люди, посылавшиеся из расположенной неподалеку юридической консультации. Приходили жалобщики, адвокаты. Один, откинув назад голову с львиной гривой, расхаживал широкими шагами по кабинету, певучий диктовал «Кассационная жалоба». Из клиентов матери помню поэта-графомана, белокурова молодого человека. Он писал лирические поэмы. Другой поэт, болезненно влюбленный в Пушкина, знавший все его стихи наизусть, считавший Пушкина самым гениальным человеком всех времен и народов, диктовал такие запомнившиеся мне строки для стенной газеты к 8 марта. «Раньше женщина в загоне жила целый век, а теперь она с мужчиной равноправный человек». Однажды пришел какой-то посетитель с весьма странной просьбой. Его жена заболела манией преследования, внушила себе, что ее собираются арестовать. Требовалось предъявить ей напечатанное на машинке распоряжение. «Всем, всем, всем! Настоящим приказываю не привлекать ни к суду, ни к следствию, ни к задержанию такую-то. Главный прокурор Советского Союза, начальник главной милиции СССР такой-то. Что-то в этом роде». Мать это печатать не решилась. На меня, однако, это произвело впечатление. Вот откуда, наверное, взялась бумага, которая вызвала в школе такой переполох. Мои родители не принадлежали ни к числу лиц, как-либо пострадавших от революции, ни к тем, кто принимал в ней участие. Они были рядовые граждане, которые в свое время с одинаковой степенью вероятности могли попасть в лишенцы или, напротив, пойти в большевики. Среди их близких и знакомых были и коммунисты с подпольным стажем, и люди иных, старых взглядов. Одно время отец занимал видное положение, но оставался беспартийным. Вокруг меня, однако, были дети партийцев. Они гордились боевым прошлым своих отцов, их орденами, их оружием, их персональными машинами, их властью. Я ощущал известный комплекс неполноценности. Случалось, я врал, что и мой отец — крупный начальник, и у него в столе лежит браунинг — именное оружие. И его тоже подвозят на машине. Все это относится к классам пятому-шестому, отчасти седьмому. Когда я учился в восьмом классе, высокие посты отцов часто оборачивались для детей несчастьем, сиротством, отправкой в детские дома. Я пишу об этом с единственной целью — разобраться в тайне времени и в собственном начале. 1939-й памятный год наш десятый выпускной класс встречал в кинотеатре «Уран». Играл джаз под управлением Самойлова, потом показали Катерину. Рассказывали, будто бы конец этой картины обрезан, острили по этому поводу. Маленькая мама, маленькое сретинское счастье оборвалось в сентябре, когда подружье ушло поколение, оставив свои кисельные, печатниковы, колокольниковы переулки, свои петровские линии. Еще ничего не началось, но все уже кончилось. Уже пахло сырой кожей, шинельным сукном, расставанием. Мы еще только начали осознавать, что значит родной дом, первая любовь, первое прикосновение к радости, первая самая любимая книга — Первая печаль, как вдруг были получены повестки, военком поздравлял, тряс руку, все штампеливалось, нумеровалось. Время сладостных фильмов кончилось. В бане на военном пересыльном пункте я увидел большое объявление «Получение мочал». Я срифмовал невольно «Получение мочал» есть начало всех начал. Пожалуй, так оно и было. Маленькая мама, проводив нас в эшелоны, возвращалась домой. Но 1939 год перерезал судьбу и франчески Гааль. В Европе было страшно, некуда было сунуться, некуда податься. В большом европейском доме все квартиры были объяты пламенем. И среди этого огня пыталась сохранить свою жизнь Франческа, или вернее Францишка, Гааль.